Глава 1. Скрытый храм. Кай пробуждался. Медленно выныривая из тьмы беспамятства, он всё сильнее ощущал жгучую ярость и гнев, чтобы буквально ослепляли разум. Хотелось неистово крушить и убивать, от чего аура и сферы парня невольно раскрылись, а из тела стали выплёскиваться агрессивные энергии разных стихий. Превращение в демона не прошло для Кая без вреда, и последствия этого всё ещё терзали его. Эмоциональный слой души воина пребывал в полнейшем хаосе. Но кроме безумной ненависти ко всему сущему, Кайзер испытывал ещё и кошмарную боль. Нечто невероятно большое пыталось проникнуть в его душу, терзая её, словно лучший пыточный инструмент. Оболочка души Кая обладала уникальной защитой, так что повредить её подобным образом было невозможно. Но это не означало, что он не мог испытывать боль или сойти с ума из-за неё. Перед глазами Кая без конца мелькали тысячи и даже миллионы образов, среди которых особенно выделялись два: обезглавливание какого-то старика и вид сидящего у стены мёртвого демона. Океаны информации ежесекундно вливались в разум парня, но тут же выдавливались обратно, словно его душа сопротивлялась такому объему данных. Она никак не могла принять одновременно более 15 лет воспоминаний, при том настолько полных и подробных, что можно было легко рассмотреть и посчитать количество волосков на лице каждого когда-либо увиденного каем человека, даже если тот лишь мельком попадал в область его периферийного зрения. И ведь это была лишь визуальная информация. А сколько еще осталось звуковой, духовной, тактильной и прочей. В итоге, застыв между беспамятством и явью, испытывающий одновременно и боль, и ярость, Кай жутко закричал. Его тело забилось в судорогах, а во все стороны хлынула неконтролируемая сила. К счастью, мечник находился в специальной защищенной комнате глубоко под землей. А также был крепко скован золотыми артефактными цепями, подавляющими его. "Держись!" неожиданно раздался смутно знакомый женский голос. "Наставник уже здесь". "Вы?" эти слова так и не достигли разума Кая. Он лишь резко дёрнулся в сторону девушки, желая разорвать её голыми руками, но даже не открыл глаз. Неожиданно раздались чьи-то мягкие шаги. Некто быстро приближался к парню и прежде чем тот вновь дёрнулся вперёд, схватил его за голову. Чужая могущественная сила тут же подавила Кая, после чего к его животу прикоснулись ладонью. Техника души низкого качества божественного ранга стали воздействовать на воина, и уже вскоре Кай погрузился обратно во тьму. Больше его не терзала ни ярость, ни боль от чрезмерного количества единовременной информации. Вновь пробудился он лишь через день, и на этот раз уже не в цепях. Поморщившись от неприятной слабости в теле, Кай сел и осмотрелся. Находился он в небольшой каменной комнате, где не было ничего, кроме кровати, на которой парень и лежал до этого. С другой стороны, энергии здесь хватало с избытком, что делало сию комнату отличным местом для медитации. Где я? Задался вопросом апатичный Кай и принялся вспоминать последние события. В голове парня сразу же вспыхнули фрагменты битвы с Скайлом, яркие картины её первой части поединка в городе, и смутные образы второго столкновения, когда Кай уже был демоном. Тем не менее, он отчётливо помнил, или даже скорее просто понимал, что в конце концов проиграл культисту После чего почему-то вернулся в прежний облик и потерял 445 частиц трофея, но затем был кем-то спасен. Прикрыв веки, Кай решил проверить состояние тела и души. Он прекрасно помнил, что переварил и израсходовал в качестве топлива для сердца демона и оболочку души, и тела, и ядра, и линию крови. Но сейчас все это оказалось на месте. Словно Кайзер никогда и не использовал форму Инь. Тем не менее, последствия его битвы с Кайлом всё же имели место. Во-первых, Кай потерял почти половину трофея, отчего его способность контролировать энергию снизилась соответствующе. Хорошо хоть все остальные уникальные способности остались и сохранили свою прежнюю мощь. Во-вторых, вернувший ему человеческий облик артефакт не сумел восстановить всё идеально, поэтому в сосредоточении Инь Больше не было найдено когда-то в глубине сердца демона. То есть теперь Кай не мог уже превратиться в демона, пока не накопит уйму частиц инь. На что могли уйти годы и даже десятилетия. Естественно, Кай заметил и произошедшее с его душой. Как это понимать? Холодно подумал он. Кто-то подавил мой эмоциональный слой техникой Чувствую, что могу в любой момент избавиться от печати. Но зачем всё это? И главное, где мои воспоминания? Как оказалось, Кай помнил битву с Кайлом, помнил побег от культиста и спасение Ашцылы, помнил Грина и открытие Врат Пагоды Небесного Возвышения. Но вот от дороги претендентов, спуска в бездну и турнира у него остались лишь смутные и расплывчатые образы. Ну а события до этого и вовсе забылись. Вскоре стало понятно, что на ментальный слой оболочки души Кая тоже наложили некую технику, блокирующую большую часть памяти. Как и первую печать, он мог снять ее в любой момент, однако интуиция подсказывала парню не спешить с этим. Да и в целом он сейчас был слишком слаб для этого. Умбертоль Чага пусть и восстановил все, что было превращено в топливо, но лишь на самом базовом уровне. Другими словами, Кай воскрес полностью истощённый как физически, так и духовно. За те дни, что он лежал без сознания, часть сил вернулась, но мечник ещё даже на десятую долю не приблизился к своему пику. На это требовалась как минимум неделя. Чтобы ускорить сей процесс, Кай переместился в хранилище. В первую очередь он навестил Ашцлу и Виолу. Увы, Не та ни другая так и не очнулись. Вампирша продолжала спокойно спать, а вот демоница попросту тоже была истощена. Вдобавок сказывались последствия использованной Кайлом техники, ударившей по её душе. Ничего критического с хранительницей клинков кошмаров не произошло, но на восстановление требовалось время. Поведав девушек, Кай сделал ещё одно открытие. Из-за печати на эмоциональном слое он практически не ощущал Виолус, с которой его соединяла духовная связь. То же самое касалось и Мечей. Вдобавок выяснилось, что это также мешает ему создавать и использовать частицы законов всех стихий, кроме холода пустоты. Последний, казалось, и вовсе стал немного сильнее. Решив отложить исцеление мелких повреждений астрального тела Виолы да её пробуждения, Поскольку работать с существом, что физически представляет из себя мечи, несколько неудобно, Кай направился к складу с алхимией. Подобрав парочку личных настоев для восстановления сил души и тела, он в конце концов отправился в комнату с названием «Банк памяти». Однажды, уже потеряв воспоминания, Кай решил больше не наступать на эти грабли. Поэтому с того самого дня, как впервые проснулся на Кайзерс арке, Он постоянно сохранял основные воспоминания на специальный артефакт. И вот этот артефакт пригодился. Где-то с четверть часа Кай изучал ключевые события, что произошли с ним за последний год, после чего наконец покинул хранилище. Можно было и углубиться в воспоминания, деталей там хватало, но снаружи парни уже ждали. Хозяева неизвестного места давно заметили, что их гость очнулся. Вернувшись во внешний мир, Казир увидел возле двери почти трёхметрового мускулистого лысого парня-великана в одеяниях монаха и с огромными чёрными бусами на шее. В правой руке он держал большой белый посох с декоративным шарообразным навершием, излучающим сильный жар, а левую согнул и выставил ребром у груди. Незнакомец излучал силу пикового священного лорда и угрозу уровня мастера семи средних звёзд. Если бы Кай изучил запись путешествия по дороге претендентов максимально детально, то вспомнил бы, что уже видел этого воина в группе главной ученицы скрытого храма Зефиры Али. "Приветствую, сорат по пути", пробасил монах. "Мне велено привести тебя к наставнику. И долго ты уже так стоишь?" Потянувшись к сложенной возле кровати одежде суверена Храма Вечного Пути, спросил Кай: "Годание спустя, заложенные в ткань плетения активировались, и фиолетовые одеяния переместились прямо на полуголое тело парня. Терпение первое, чему обучают служители скрытого храма". Невозмутимо ответил великан, что неподвижно прождал Кая более 10 минут. "Понятно". Пожал плечами Кай, слезая из кровати. Ну, тогда пойдём, что ли? Монах кивнул и покинул комнату. Мечник зашагал следом. Так они попали в пустой коридор, который вывел их наружу. Как оказалось, Кай находился где-то под землёй, в огромной пещере, что была заполнена десятками громадных, словно небоскрёбы, каменных столпов, явно рукотворных. Они не только поддерживали своды, Но ещё и являлись жилищем для тысяч служителей скрытого храма. Собственно, из одного из таких столпов Кай и вышел, направившись вслед за проводником к крупнейшему из этих сооружений. Благо, все они соединялись друг с другом множеством каменных мостов. Всё это освещалось сотнями странных огромных грибов, что покрывали стены, пол и потолок пещеры. Разглядывая других монахов, что тоже перемещались по мостам или располагались на множестве открытых площадок, выступавших из толпов, Кай прислушивался к восприятию. Если у скрытого храма действительно только одна база, то как-то маловато у них служителей для одной из сильнейших фракций миров испытаний. В этой пещере 300 тысяч воинов, включая смертных, не наберется. С другой стороны, сконцентрировался Кай, каждый из них довольно силен. даже напоминает мой храм вечного пути как ни странно пробуждение в незнакомом месте ничуть не смутило кая сыграло свою роль подавления эмоционального слоя души а также понимания того что будь он в опасности то точно не проснулся бы в тёплой и мягкой постели так что главными вопросами здесь стали следующие как он здесь очутился и почему на его душу поставили две печати Что касалось самого скрытого храма, то о нём Кай ведал немного. Из рассказов Шоу он узнал, что это довольно таинственная организация, являющаяся оплотом борьбы с адептами тёмных искусств. По легенде, её основателями были воины, когда-то давным-давно сбежавшие с одной из сфер культа небесного возвышения. С тех пор они постоянно выискивали новые и атаковали их. Служители скрытого храма почти не контактировали с внешним миром. Если это только не касалось их противостояния культу, но при этом оставались одной из сильнейших фракций миров испытаний. Во главе у них стояло двое воинов: первый настоятель храма и мудрец храма. Первый занимался непосредственно управлением и делами организации, а второй был э таким тайным защитником, что выходил из уединения очень и очень редко. Каждый настоятель храма рано или поздно становился новым мудрецом, уходя в затворничество и передавая дела своему лучшему ученику. И судя по всему, как раз к первому настоятелю Кая и Вели. Спустя несколько минут они наконец добрались до центрального столпа пещеры, где жили и обучались лучшие служители. Обнаружился наставник, так и не представившегося великана. в большом тренировочном зале, где он лично занимался с несколькими десятками гениальных шестизвёздочных заклинателей. Несмотря на то, что гости бывали нечасто в скрытом храме, воины не обратили на Кая даже малейшего внимания, полностью концентрируясь на тренировке. Заметив пришедших, первый настоятель храма кивнул куда-то наверх и продолжил занятие. "Идём дальше", сказал великан, покидая зал. Вскоре они попали на вершину столпа, где на всём этаже расположился с виду уютный осенний сад, наполненный частичками множества стихий и большим количеством энергии. Неподготовленный или попросту слабый истинный мастер мог легко здесь отравиться незнакомыми ему элементами. Однако для сильного воина это место являлось настоящим раем в плане познания законов Тут Кай уже увидел знакомую ему лысую девушку, Зарифу Али, что некогда заступилась за главного гения ордена чистоты, чуть не погибшего от руки кайзера на дороге претендентов. Расположившись на плоском овальном камне у небольшого пруда, она медитировала, созерцая законы пути песка. Полностью погрузившись в этот процесс, лучшая ученица скрытого храма никак не отреагировала на прибытие двух священных лордов. Дальше потянулись долгие минуты ожидания. Приветший Кая в это место великан сразу погрузился в медитацию, так что парню даже побеседовать было не с кем. К счастью, он тоже нашёл чем заняться. Не глубоко уйдя в себя, Кайзер сконцентрировался на восстановлении физических и духовных сил. Спустя полчаса первый настоятель храма наконец почтил их своим визитом. Неподалёку от Кая в саду Вдруг появился невысокий лысый мужчина в дешёвых красно-жёлтых одеяниях монаха с небольшой бородкой. Его лоб был отмечен девятью странными чёрными точками. За спиной парило семь небольших сфер, а в руках покоился тонкий золотой посох. Фактически глава скрытого храма являлся небесным монархом в шаге от божественности и мастером семи великих звёзд. Поприветствовал Кая уже знакомым жестом Первый настоятель спокойно сел рядом с ним прямо на опавшие пожелтевшие листья. "Можешь называть меня Калхет, юноша", мелодичным голосом произнёс монах. "Прошу прощения за опоздание. У меня не так много свободного времени, а гостей мы как-то не привыкли принимать". "Кай Эрнхард", в ответ представился мечник. "Что вы сделали со мной, великий мастер Калхет?" — Это ведь явно ваша сила сейчас ощущается в моей душе. — Моя, — согласно кивнул мужчина. — Я попытался помочь тебе, как того просила Зарифа. Тебя дерзает неестественная и жгучая ярость, но вместе с тем и дикая боль. Увы, я не сумел понять, в чем причина проблемы, поэтому был вынужден временно подавить твой эмоциональный слой, И частично отдел памяти ментального слоя. Могу лишь сказать, что та ярость, рана или поздно, должна пройти. Поэтому где-то через неделю можно будет убрать подавление эмоционального слоя. Что же до памяти, то здесь я ничем помочь не могу. Как я понял, в твой разум пыталась проникнуть нечто слишком большое, что разрушило его. Запечатав частично блок памяти, я остановил этот процесс, но лишь на время. Если хочешь решить эту проблему раз и навсегда, то тебе нужен более могущественный мастер душ. Насколько мне известно, в мирах испытаний таких лишь четверо. Великий магистр ордена чистоты, морозный тролль Габ, кукольщик и светло-крылый пожиратель Рафаил. Вы так спокойно говорите о них, хотя последние двое это главы домов культа. Разве вы не должны их ненавидеть как своих заклятых врагов? Они действительно мои враги, но я не испытываю к ним ненависти, лишь сожаление и печаль. Но так или иначе, я всё равно признаю их достижения, связанные со стихией души. Было бы глупо это отрицать. Вот как «Понимаю. Но обращаться к ним у меня нет желания, а морозный тролль Габ уже умер. Он так и не смог прорваться на ступень Звездного Императора». «Печальная новость!» — вздохнул Кал Хет, ничуть не усомнившись в словах Кая. «В таком случае остается только Великий Магистр Ордена Чистоты. Увы, если верить слухам, он уже в процессе прорыва к божественности». Закончится прорыв успешно или нет, никто не знает. Но вряд ли ты уже сможешь обратиться к магистру. Впрочем, я знаю далеко не всё. Так что, может, в мирах испытаний есть и другие мастера душ, что превосходят меня. В любом случае, я советую тебе тщательно изучить собственную душу, как восстановишь силы и уже потом действовать. Что-то подсказывает мне, что понять причину проблемы сможешь только ты. «Благодарю за совет», — кивнул Кай, который и так собирался этим заняться позже, когда наберется сил. «К слову, а как я вообще тут оказался?» «Тебя позавчера оставил возле одного из входов в наше убежище некий воин с разноцветными глазами. Ты знаешь его?» «М-м-м», — «М -м -м, протянул парень, — «можно сказать и так». «Честно говоря...» «Произошедшее было довольно странным и подозрительным, но Зарифа, к счастью, узнала тебя и убедила нас помочь тебе. Все-таки, насколько я помню, она в немалом долгу перед тобой». Как Кай и предполагал, первый настоятель все-таки поднял эту тему. «Верно, и полагаю, сейчас этот долг несколько снизится. Но мне сложно судить, насколько ценной была ваша помощь». «В нашей жизни...» Всё относительно, юноша, хитро улыбнулся Манах. Для кого-то булка хлеба будет сущей мелочью, а для кого-то тем, что отделит его от мучительной голодной смерти. Непрозрачно намекнул он на недавнее положение Кая. Думаю, будет справедливо, если долг девочки уменьшится вдвое. Немного подумав, Кай всё-таки согласился. Он прекрасно помнил ту раздирающую боль, грозящую лишить его рассудка. Даже за временное спасение было не грех отдать больше миллиарда рун. Зарифа рассказала, кто я такой? Вдруг спросил Кай, решив сменить тему. Кал Хет кивнул. «В таком случае, что насчет торговли? Не знаю, с чем связана такая замкнутая скрытого храма». но уверен, даже вас может заинтересовать что-то из имеющегося у нас», явил парень пространственное кольцо с расширенным вариантом алхимии и артефактов, продающихся храмам Вечного Пути. Как ни странно, отказывать первый настоятель не стал. Скрытый храм слабо контактировал с внешним миром, но даже они не могли обходиться совсем без торговли. Так что Кал Хетт был не против изучить продукцию организации Кайзера, которая, естественно, сразу заинтересовала его. В итоге они с Каем договорились потратить завтрашний день на составление торгового договора, а также выплату Каю миллиарда 250 миллионов рун, после чего Калхет покинул сад, отправившись по делам. Кай вскоре тоже вернулся в отведённую ему комнату, где сразу же перенёсся в хранилище и внутри собняка погрузился в глубокую медитацию. Оставшийся день он хотел потратить на восстановление сил и изучение своей души. За следующие 10 часов Кайу удалось выяснить немало. Во-первых, он почти полностью разобрался с трофеем, доступ к которому открылся ему после противостояния искр с Кайлом. Как я и предполагал, трофей действительно ответственен за наличие у меня энергозрения, умения подчинять любую нейтральную энергию. идеальной памяти и защиты души. Но вот чего я не ожидал, так это того, что трофей и искра — одно и то же. Думал, они просто близко друг к другу, но выходит, что моя искра — это не искра вовсе, а что-то явно искусственное. И это вполне вяжется с тем, что я вместо того, чтобы очутиться в мире мертвых, занял новое тело. С другой стороны... Воспринимать себя кем-то вроде голема или тени как-то не очень приятно, нахмурился Кай. Так или иначе, но теперь я могу использовать не только бонусы от пассивной работы трофея, но и активировать его. Если сделаю так, то мои навыки контроля энергии многократно усилятся. Я смогу насыщать плоть и энергопокров огромным количеством энергии, усиливая себя и свою защиту. осушать или усиливать материю, формировать еще больше плетений за раз и делать это за километры от себя, блокировать врагам любой доступ к энергии, формировать ложные священные кары небес, блокировать и даже разрушать артефакты, а также манипулировать плотностью праны в округе, увеличивая для врагов степень энергетического сопротивления. И это явно еще не все. Вот только активным трофеем может быть не так уж и долго, а останавливаться будет годами. Впрочем, кажется, полёт за счёт манипуляций с плотностью энергии я могу использовать и без активации трофея, лишь благодаря самому факту возможности сделать это. Изучение трофея позволило Каю также разобраться и в проблеме пропавших воспоминаний. Как оказалось, вся его память постоянно архивируется в трофее. Поскольку ни мозг, ни даже оболочка души истинного мастера не может выдержать такой объём информации, какой может вместить сия искусственная искра. Но чтобы к ней был постоянный доступ между оболочкой и трофеем, формируется особая связь. Другими словами, в ментальном слое сохраняется основная информация, а в искре максимально подробная. Удалить данные из трофея почти невозможно. А в случае повреждения мозга или оболочки души, отсутствующая часть попросту скопируется из архива. Однако ничего не зная об этом, Магнус всё равно попытался лишить Кая памяти. Естественно, сколько бы он ни воздействовал на оболочку души, воспоминания всё равно возвращались к ней из трофея. В итоге он использовал силу такой мощи, что буквально повредил связь между искусственной искрой и оболочкой души. что отвечала за перенос воспоминаний, от чего и появилась трещина. В конечном счёте уцелела только та связь, что была сформирована в самый первый момент, момент перерождения в теле Кая Артхарда, связь, что отвечала за воспоминания о жизни на земле. Потому-то этот период Кай и не забыл. Однако, вернув Кая в человеческий облик, Умбертоль Чага исцелил даже эту разорванную связь. Вложенная в него сила высшего оказалась способна даже на такое. Вы, не всё произошло идеально. Во-первых, трофей почему-то начал передавать оболочке души стёртые воспоминания не в обычном виде, а в максимально подробном, что многократно превышало объём памяти души священного лорда. Во-вторых, вместо плавной и постепенной передачи информации, как и должно было обычно происходить, данные передавались быстро и сразу всем скопом. Чего душа священного лорда опять же выдержать никак не могла, а потому и сопротивлялась. К слову, пока Кай разбирался с этим, он также осознал, что трофей не сохранит информацию о прошлой жизни, если на момент её начала у него было меньше сотни частиц. Таким образом, даже если получивший необходимую для этого сотню частиц Кай сейчас умрёт, то об ие адептом тёмных искусств ничего не вспомнит. Запись постоянных воспоминаний начнётся уже со следующей инкарнации. Всё это говорило о том, что либо жизнь на Земле для Кая в принципе была первой, либо те 945 частиц трофея, которые находились у него до недавнего времени, он получил на одну инкарнацию ранее земной, а до этого имел менее сотни частиц. Изучение трофея в конце концов невольно привело Кая к размышлениям о поединке с Кайлом. В свете новых событий теперь многое прояснялось. Грин сообщил Лилит точное место, где искать меня, словно заранее знал, что я столкнусь с Роузином именно в той клетке дороги претендентов. Также он очень вовремя прибыл на Кронос, когда вместе с Сасуром спас нас от бесформенного. Теперь же он демонстрирует знание о точном местоположении Ашцылы. И в нужный момент спасает меня от Кайла на совершенно другой планете. Я уверен, что битва закончилась уже возле Билума, хотя мы начали в Фероксе. Вспомнил он, как миры испытаний притягивали их обратно. Что Кай, что Кайл, как отмеченные правилами существа, могли спокойно проходить сквозь барьеры, окружающие все три планеты и защищающие их от угроз божеств. Однако выйти за пределы звёздной системы парням было не дано. Чем сильнее они удалялись от миров испытаний, тем сильнее искажалось пространство вокруг них, затягивая обратно. Вот почему они так метко упали на Белум. В конечном счёте всё сводится к тому, что он знал: я встречусь и сражусь с Кайлом и специально позволил ему завладеть половиной трофея. Таким образом, теперь в мирах испытаний у меня есть враг, который ни за что не успокоится, пока не отберёт и вторую половину. Вот только обойти его в развитии теперь попросту не выйдет. Кайло больше не нужно подготавливать душу к прорывам. При этом он всё ещё мастер восьми звёзд, а я даже семь великих не получил. Вероятно, он проиграл Грину и в ближайшее время не рискнёт ко мне лезть. Но как долго это продлится? В итоге всё сводится к тому, что мне просто жизненно необходимо стать гораздо сильнее и как можно быстрее, дабы быть готовым к нашей следующей встрече. И с этим мне, вероятно, могут помочь только два существа: Магнус и Грин. Вы не факт, что тень способна на это, особенно учитывая наличие у Кайла стиля небесного смертного. который он мог получить только от Макнуса. Так что остаётся лишь разноглазый, чего он похож и добивался. Но зачем? Тяжело вздохнув, Кай открыл глаза. С другой стороны, я всё же действительно должен быть ему благодарен. Самостоятельно я бы потратил годы на поиски Ашцылы и десятилетия на её спасение. Настолько искусно проникнуть в Меххан без того божественного дара, я никак бы не смог. Она пасть в открытую на дом крови даже с трофеем было бы слишком опасно, пробормотал он, после чего взгляд парня вдруг сфокусировался, и Кай посерьёзнел. Ты ведь тут, не так ли? Верно, невозмутимо ответил Магнус. Обернувшись, Кай несколько недовольно уставился на опершуюся о стену тень. Как ты вообще проник в моё хранилище, так что даже не сработал ни один защитный массив особняка? Разве это сейчас важно? ответил Магнус вопросом на вопрос. Разве тебя сейчас не должна больше волновать твоя память, что вот-вот может свести тебя с ума? Но когда ты лишал меня её, то явно об этом не задумывался, иначе не действовал бы так грубо. И да, и нет. Я действительно не знал о твоих, скажем так, особенностях, поэтому шёл напролом. Но ты освободил уже немало моих частей, вернув мне больше разума, знаний и силы. Теперь я могу легко исправить ту проблему, с которой ты столкнулся. Для нынешнего меня не составит труда нормализовать связь между твоей оболочкой и душой. и искрой, отвечающую за память, или даже воссоздать её с нуля. Но для этого я должен что-то сделать. Правильно? Да, спокойно согласился Магнус, проигнорировав яд в голосе Кая. Я не ожидал, что так скоро, но уже в ближайшее время одни из ледяных врат откроются. Я хочу, чтобы ты прошёл через них, Отыскал внутри старшую руну и разрушил её. Хотя нет, хватит даже того, что ты просто повредишь её. Как только это произойдёт, я сразу же позволю твоим воспоминаниям нормально влиться в твою душу. После этого можешь забыть про остальные старшие руны. Я уже знаю, что системное наказание от нарушения клятвы Тебе никак не повредит. Так что даже на оставшейся в Инсулае можешь наплевать. И потом я стану бесполезен для тебя. Что помешает тебе попросту избавиться от того, кто потенциально может запечатать тебя как ушор? Магдус ответил не сразу. Формально ничего, в конце концов, признал он. В таком случае, поклянись своим естеством, Что после завершения нашего сотрудничества не тронешь ни меня, ни мою организацию. Я слышал, для существ твоего уровня слова это не просто какой-то звук. Непоколебимые принципы и твёрдая уверенность в собственных мыслях, действиях и словах вот залог целостности личности божественного уровня. Нарушишь собственное обещание и поставишь на кон рассудок, Я согласен, недолго думая ответила тень. Отлично, кивнул Кай. Тогда, если пообещаешь это, а также пообещаешь сделать меня мастером восьми звёзд, то я выполню задание. Ты слишком многого хочешь. Я не буду выполнять второе требование. Если я тогда откажусь вообще что-либо делать, в таком случае ты умрёшь, как и все твои близкие. Я не оставлю вас в покое. И таким образом потеряешь единственную возможность полностью восстановиться. Ты глубоко ошибаешься. Как, по-твоему, освободилась моя самая первая часть? Я мог и могу уничтожать старшие руны. Просто на это уходит на порядки больше времени, чем с тобой. Ты незаменим. Вот как? Хорошо. А что насчёт раскрытия секрета восьмитомных техник и хотя бы двух лет тренировок? Память и обещание не навредить. Вот всё, что ты получишь. Смысла торговаться нет. Выбирай